Глава 12. Амадей шагнул к столику, где стояли закуски и декантер с вином, уверенно протянул к нему руку, взял за изящное горлышко и поднёс к лицу, принюхался. Михкель, увидев Амадея, казалось, не удивился ни его появлению, ни тому, что он сейчас сделал. Спокойно подошёл к столу, забрал декантер из рук Амадея, но лишь для того, чтобы плеснуть вина на дно третьего бокала. Налил совсем чуть-чуть, протянул бокалам Амадея, коснувшись его ножкой, руки слепова. Тот благодарно кивнул и взял бокал с вином в руку. Проделали они это в полной тишине. Агата замерла, наблюдая за мужчинами. Михкель хитро улыбался, глядя на Амадея, а он ещё раз принюхался к вину, но уже в бокале, сделав глоток, покатал его во рту и лишь потом проглотил. Повернул голову в сторону Михкеля и назвал марку вина, страну производителя и год урожая. В точку, рассмеялся Михкель и, повернувшись к Агате, пояснил: Амадей ещё ни разу не ошибся. Хороший выбор. Пожалуй, я и сам бы его выбрал для сегодняшнего вечера и для такого разговора. Проговорив это, Амадей шагнул к креслу и медленно в него опустился. Что? Агата переводила недоуменный взгляд с одного мужчины на другого, задержала взгляд на Михкеле. "Так это всё?" Она обвела рукой стол с закусками и вином. "С его ведома, да?" Парень виновато развёл руки в сторону и пожал плечами. "Есть хоть что-нибудь, что происходит со мной в последнее время без его ведома?" Вместо Михкеля ответила Модэй. богато. Я планировал сам ответить на твои вопросы. Я видел, что они не давали тебе покоя, но за мной приехали. Я не мог отказаться. Я не могу отказывать тем людям никогда, в любое время суток и независимо от моего желания и самочувствия. Пожалуйста, имей это в виду и прости меня за это же. Я был вынужден уехать с ними, но я попросил Михкеля поговорить с тобой. Нет, не так. Начать отвечать на твои вопросы. Они тебя терзали. Ты должна была получить на них ответы сегодня. Мне очень жаль, что так всё вышло. В голосе Амадея, помимо сожаления, Агате послышалась тоска. Было что-то ещё в его словах, что настораживало, но что именно, она сейчас не могла понять. Он извинялся, но и как будто предупреждал её о чём-то. О чём? А ещё он сказал сегодня. Амадей выделил это слово интонацией. Ей же это не послышалось? Почему непременно сегодня? Она должна была получить ответы на мучившие её вопросы. Сегодня ещё что-то могло случиться с ней? Агата перевела взгляд на мужчину, сидевшего в удобном кресле. Он молчал, задумавшись о чём-то. Его трость стояла рядом. В руках он крутил бокал. заставляя глоток вина на его дне плескаться. Амадей подносил бокал к лицу, но лишь для того, чтобы вдохнуть аромат вина. Казалось, что ему больше нравится вдыхать аромат напитка, чем пить его. Агата вдруг и очень остро почувствовала одиночество и пустоту в окружающем его мире. Он не виноват в том, что обладает таким даром. Многие, и она уже сама была свидетелем этому, или боятся, или не верят ему. А ведь есть ещё такие, как Ольга, им нужен только его дар. Им всем всё равно, что он чувствует при этом. Им надо узнать свою судьбу. И вот теперь Агата узнала о том, что есть ещё некие таинственные некто, кому Амадей не имеет права отказывать. Есть ли хоть кто-нибудь в этом мире, кто любит этого мужчину? любит и заботится о нём просто так, а не за его дар, судя по всему, что нет. Агати стало неловко за свой слишком резкий вопрос. В конце концов не Михкель, не Амадей не сделали ничего обидного для неё. Даже наоборот, вернули ей самообладание и помогли хоть как-то разобраться в том, что с ней и с её жизнью случилось. Амадей, это ты, прости меня, Я не знаю, что на меня нашло. Накатило всё и сразу. Столько всего произошло. Обычно я ни на ком не срываюсь. Агата улыбнулась виновато и посмотрела сначала на Михкеля, который понимающе улыбнулся ей в ответ и отсалютовал бокалом с вином, а затем перевела взгляд на Амадея. И спасибо вам обоим за то, что уже сделали для меня, и продолжайте ещё делать. Амадей, услышав её слова, лишь кивнул, не проронив ни слова. Повисло молчание. Спас ситуацию Михкель. «Амадей, что-то ты быстро сегодня вернулся от сильных мира сего. У нас всё хорошо?» «Ничего серьёзного и не было», — отмахнулся. «Не понимаю, зачем им надо было, чтобы я приехал. Ничего с тех пор не изменилось, ни в ту, ни в другую сторону». «Ну, это уже радует». Из всего сказанного мужчинами Агата ничего не поняла. «Амадей, что-то ты не вернулся?» Она собралась уже было попрощаться с ними и уйти в свою спальню, но неожиданно услышала голос Амадея. Агата, не хочешь прогуляться? Мне сегодня хочется побродить в парке. Не составишь мне компанию? С удивлением она поняла, что от её былой усталости не осталось и следа. Амадей, дай мне 5 минут. Я сменю домашнюю одежду на уличную. Из здания они вышли под руку. Перешли через дорогу и шагнули на одну из тех дорожек в парке, на которые Агата любовалась, находясь на террасе в квартире Амадея. Хорошо здесь, не находишь? Голос Амадея звучал устало. Тихо, спокойно. Да, хорошо, признала Агата очевидное и вздохнула полной грудью. За пределами парка город жил своей жизнью. Где-то далеко были слышны сирены скорой помощи. Кто-то пронёсся по трассе на автомобиле с открытыми окнами, из которых грохотал на всю улицу известный мотив. Следом с рёвом пронёсся мотоцикл. Это за городом, слышны пение птиц и стрекотание кузнечиков, а в городе свой ритм жизни и свои звуки. Они шли в молчании, которое оказалось не напрягало обоих. Под ногами шуршали камешки, которыми была выложена дорожка. Много всего навалилось. устал. Вопросы вырвались у Агаты сами. Это были простые вопросы, но которые прозвучали так, будто мужчина и женщина давно были знакомы друг с другом и уже не один год женаты. Губы мужчины чуть дрогнули в улыбке. Нет, совсем немного. Нормальный рабочий режим, если ты о вас всех. Сегодня даже легче всё прошло. К Игорю вот мне не пришлось ехать самому. «Кстати, у вас с Юлией отлично получилось». «Да?» — Агата глянула на мужчину, которого держала под руку. Он, будто почувствовав её взгляд, кивнул, отвечая на её вопрос. «Спасибо. Я ужасно волновалась». «Почему?» — удивился. «Я же сказал, что вы успеете вовремя. Или ты опять мне не поверила?» «Амадей, ты сейчас напрасно пытаешься оскорбиться на мои слова». «Я не знаю, сколько лет ты этим занимаешься», — Агата выделила интонации и местоимения. «А лично для меня это всё в новинку. И я сейчас не только о том, что мы с Юлией шли в квартиру к мужчине, у которого есть оружие. Об этом я, кстати, меньше всего беспокоилась, поверив как раз-таки тебе, что мы успеем прийти к нему вовремя». Амадей молчал, давая ей закончить, и Агата продолжила объяснять. «Знаешь, мой бывший муж обвинял меня в том, что я всегда и всё просчитывала, составляя план. Всегда и всё. Покупки, поездки в отпуск, визиты к его родственникам или походы на спектакли. А просчитав, действовала, строго придерживаясь плана. Эдик всю нашу с ним жизнь смеялся надо мной, когда видел, что я, готовя торт по новому рецепту, отмеряла все ингредиенты с точностью до грамма. Он обвинял меня в том, что я совершенно не умею импровизировать. Ни в чём. Но в плане соблюдения точности рецепта тут Миккель, как любитель итальянской кухни, будет на твоей стороне. А Мадей улыбнулся. Итальянцы считают, что рецепт нельзя менять. Ну а уж если изменил, то ты приготовил другое блюдо, своё собственное, а не по рецепту. Что, правда? Агата рассмеялась. Да. Амадей улыбнулся в ответ. Что же касается импровизации, то тут я в корне не согласен с твоим бывшим мужем. Агата чуть сжала локоть мужчины, выражая ему благодарность. Амадей на это лишь чуть наклонил голову и продолжил. А если говорить о нынешнем моём состоянии, то это всегда происходит после визита к тем господам. Ты потом привыкнешь к тому, что я приезжая от них, бываю зол и выжат как лимон. Он вздохнул полной грудью. Мне всегда после встречи с ними хочется пройтись, проветрить мозг, напитаться, так сказать, положительными эмоциями. Политика это грязно, а иногда и подло. И всегда под каток попадают невинные. Агата, я прошу тебя, давай не будем больше об этом говорить. Не сегодня. Агата, забывшись, кивнула. А потом, спохватившись, что мужчина не увидел её согласия, проговорила: "Да, давай не будем. Агата, у тебя ведь ещё остались ко мне вопросы. Спрашивай. Кстати, в стороне противоположной от входа есть отличный ресторанчик. Не возражаешь, если мы зайдём туда на ужин? Сейчас? А почему нет? Хорошая погода, парк почти пустой." Если не брать во внимание мою охрану и несколько припозднившихся прохожих. Мозги я очистил, так что самое время поужинать. Чем не прекрасное завершение дня. Амадей, я не совсем подходящая одежда для похода в ресторан. Ресторанчик уютный, хорошая кухня, почти семейная атмосфера. Поверь, тебе понравится, продолжал он её уговаривать. И, кстати, одета ты великолепно. Амадей договорить её вопрос о Гати не дали. Амадей легко рассмеялся, пояснив: "Не пугайся, я всего лишь увидел тебя глазами Михкеля". Агата глубоко вздохнула, пытаясь усвоить эту информацию, и сдалась. "Хорошо, веди". Амадей, услышав это, указал направление движения тростью.